Часто применяемые препараты. Антикоагулянты. Международное непатентованное название: Варфарин. Торговое название: Варфарин, Никомед. Дозировка: 2,5 мг. Международное непатентованное название: Ривароксабан. Торговое название: Ксарелто. Дозировка: 15 или 20 мг. Международное непатентованное название: Апиксабан. Торговое название: Эликвис. Дозировка: 2,5 или 5 мг. Международное непатентованное название: Добигатрана этексилат. Торговое название: Прадакса. Дозировка: 110 или 150 мг. Международное непатентованное название: Симвастатин. Торговое название: Вазилип. Дозировка: 10, 20 или 40 мг. Закор. Дозировка: 10, 20 или 40 мг. Закор Форте. 40 мг. Овинкор. 10 или 20 мг. Симвагиксал. 10, 20 30 или 40 мг. Симвакард. 10 или 20 мг. Симвастатин Зентива. 10 или 20 мг. Симвостол. 10 или 20 мг. Симгал. 10, 20 или 40 мг. Международное непатентованное название: Флувастатин. Торговое название: Лискол, Лискол Форте. Дозировка 80 мг. Международное непатентованное название. Аторвастатин. Торговое название. Аторвастатин. Дозировка 10, 20 или 40 мг. Аторвастатин Тева. 10 или 20 мг. Атомакс. 10 или 20 мг. Аторис. 10, 20 мг. 30 или 40 мг. Липримар. 10, 20, 40 или 80 мг. Липтонорм. 10 или 20 мг. Торвакард. 10, 20 или 40 мг. Тулип. 10, 20 или 40 мг. Международное непатентованное название. Розувастатин. Торговое название: Крестор. Дозировка: 5, 10, 20 или 40 мг. Мертинил. 5, 10, 20 или 40 мг. Розулип. 5, 10 или 20 мг. Роксера. 5, 10, 15 или 20 мг.